Глава 60. День рождения ненормального — Капитан, надо отступать, дождёмся подкрепления и атакуем. Этим тварям уже не сбежать! — раздалось в моем сознании. Связь не работает. В хаотичной круговерте наших мотыльков и вражеских истребителей лишь по тону я смог понять, кто из моих подчиненных ко мне обращается. — Отступайте, я постараюсь управиться тут, — ответил я мысленно. «Понимаю, что нарушаю все возможные правила и директивы, но это не важно. Мы загнали врагов. Их осталось всего пара сотен, а нас еще полтора десятка. Шансы справиться есть. Наши корабли лучше защищены, более маневрены. Наши пушки сбивают врагов с первого попадания в любую точку фюзеляжа. Я добью тех, кто посягнул на Саланган, кто решил, что моя родина — лишь стая безмолвных рабов, чью планету можно использовать как источник ценных ресурсов. Копи, мой напарник, не закончил мысль. В сознании стало пусто, его убил собственный шлем, а горящее судно промелькнуло мимо меня. Неважно, его смерть не беда. Дома его воскресят, а здесь я и сам справлюсь. Сорвал пилотский шлем и, не глядя, отбросил назад. Звякнув о пол, мысли уловитель укатился в противоположный конец кабины. Оттуда он мне не навредит. Вот дрянь в сознании была пустота. Не откликался никто из наших. Никого из них здесь не осталось. Лишь я и несколько десятков врагов. Последние представители их вида. Вираж, выцеливание, уклонение. Без мысли уловителя управлять сложнее, лапы крутили сферы контроля с неимоверной скоростью. Все вокруг рассыпалось мириадами лучей, автоприцеливание то и дело выхватывало на обзорном стекле врага. И мне оставалось лишь вовремя нажать на гашетку, отправляя его в вечную пустоту. После Саланганского хаоса оружия воскресить уже никого невозможно. Вдруг все вокруг покраснело. Сзади раздалось шипение, и кабину заволокло дымом. «В меня попали!» Истребитель, поврежденная автоматика, тут же подала на шлем команду сжечь мозг пилота. После такой смерти воскресить его было плёвым делом, а вот если он погибнет от вражеского оружия «Хаос Типа», то все с концами. Я невольно усмехнулся. Простите, ребята, но я тут до конца останусь. Мысленно блокировал обоняние, чтобы запах Гарри не мешал сосредоточению. Еще несколько маневров. И последнее, что я увидел, нажимая на гашетку, это вражеское судно на встречной со мной траектории на одной прямой. Последнее вражеское судно. Твою уж! Я рванул сфера контроля в бок, но было поздно. Наши корабли столкнулись, меня обдало волной грохота и жара. Удар неимоверной силы лишил меня двух лап, и последнее, что я увидел сквозь пелену огня, пожирающего мои прочные, но все же уязвимые глаза, была стремительно приближавшаяся серая поверхность безымянного планетоида, на орбите которого и произошел финальный бой Саланганца и неизвестного агрессора. Увы, в таком состоянии я не мог контролировать свое падение, не в силах даже сфокусировать затуманенный взгляд. Я попытался сосредоточиться и телекинезом хотя бы смягчить приземление, но тщетно. Удар обо что-то твёрдое, секундный полет, еще удар треск ломающегося камня и пляски каких-то нечетких образов в глазах. Регенерация организма шла стремительно, и уже восстанавливались утраченные конечности, поврежденные глаза сращивались кости. Я попытался встать, и мне это удалось. Впереди, все еще подернутый дымкой тумана в моих зрачках, стоял противник. Он пострадал меньше, и потому быстрее смог скоординироваться. Сейчас его оружие уже было направлено на меня. Я не видел этого четко, но понимал, что дела обстоят именно так. Твою ж мать! Именно этой фразе суждено было стать моей последней мыслью. Но в этот миг случилось то, чего я не мог даже допустить. Враг опустил оружие и отбросил его в сторону. Зрение почти сфокусировалось, и я увидел, что он покачал головой и присел на камень, рядом с которым стоял. Лапа с бляшкой бластера на отыльной стороне ладони дернулась было вперед, но я подавил этот рефлекс. Происходящее было неправильным, нелепым. Существо, в пару метров ростом и похоже на гуманоидную ящерицу, неотрывно смотрело на меня. Явно заметив начавшееся было движение моей конечности, противник лишь чуть усмехнулся без безгубым ртом. Я покачал головой и подошел ближе. Мой организм уже полностью восстановился, и дискомфорта я не испытывал, хотя атмосфера на этом планетоиде и отсутствовала. — Почему ты не выстрелил? — мысленно спросил я, глядя в глаза. — Врагу? Собеседнику? Мы оба понимаем, что я не успевал прицелиться, пока вставал после падения. Лапы толком еще не успели отрасти, балансировать было трудно, да и полусгоревшие глаза плохо видели. А моим логичным действием было бы сразу убить тебя, как только появилась возможность выстрелить. Уверен, ты понимаешь это? Понимаю, — медленно кивнул он, ответив так же мысленно. Общаться голосом в безвоздушной среде было невозможно. И почему не убил тогда? Мм. Ответа на его вопрос у меня не было, даже для меня самого. Я не вижу смысла стрелять. Он опустил взгляд в землю. Думаю, мы с тобой уже не враги. Не враги? Не скажу, что его фраза меня удивила, но было немного странно в его словах услышать то, что нашло отклик в моей душе. «Убив тебя, я ничего не добьюсь», — пояснил он. «В этом секторе, на этом планетоиде мы с тобой только вдвоем остались. Остальные сгинули. Но твой мир цел, а мой полностью уничтожен. Я последний. Ты же лишь один из триллионов твоих собратьев» нам нечего больше делить, но именно вы атаковали нас напоминаю не знаю зачем я это сказал, наверное просто чтобы не молчать и намерец усмехнулся не во первых мы из уроны подчинили себе тысячи миров он поднял взгляд и посмотрел в черное небо усыпанное мириадами звезд. я понял что он хочет выговориться и не видел смысла ему мешать. Его оружие лежало слишком далеко, чтобы он успел выстрелить первым, появись у него такое желание. Но он задумчиво смотрел вверх, пока через полминуты я не нарушил это безмолвное созерцание. «Ваше победное шествие сегодня закончилось, как и история твоей цивилизации. И все же я хочу понять тебя, почему ты пощадил меня. Я чистильщик, в этом бою я убил сотни твоих собратьев. И не буду врать, ничуть не раскаиваюсь». Зиурон грустно рассмеялся. Ха. Было бы странно раскаиваться в том, что своими действиями спас своих близких. Дело именно в них. У меня больше нет ни близких, ни друзей. Ваша военная доктрина ведь тоже подразумевает полное уничтожение врага. Я кивнул. Я так и думал. А потому понял, что остался совсем один. Убью я тебя или нет, уже не важно. Нас тут двое, моя жизнь против твоей. Убьешь меня, и я просто сгину. Убью тебя и сделаю несчастными твоих близких. Но это не является и не являлось моей целью. У меня была задача служить интересам моих собратьев и уничтожить ваш вид. И задача полностью безвозвратно провалена. И что мне остается? Убить? Чтобы убить? Не вижу смысла. Убить, чтобы отомстить? Мы напали первыми. Не ваша вина, что мы не рассчитали силы, что оказались слабее. Сделать несчастными тех, кто остается жить, когда погибнешь ты? Опять же, не вижу практической пользы. Он вновь уставился в землю и, казалось, осунулся и чуть сжался. Злость, ненависть, пустые чувства, если за ними нет целей. Но когда у существа нет больше ничего, нет будущего. Пустыми становятся любые чувства. Знаешь, за мою бесконечно долгую жизнь у меня были тысячи и тысячи рабов и слуг. Солдат своего мира я покорил сотни планет, уничтожил бесчисленное количество врагов. Но все это всегда имело смысл для моего мира и для меня лично. Теперь же смысла нет. Я всегда смотрел на обитателей других миров, как на жертв, созданных лишь для служения нам, как на нашу законную добычу, не имеющую своих прав, чувств и эмоций. Не видел ценности в их жизнях, они были никем для меня и моих собратьев. Но когда в первые минуты войны с вами я увидел, как наши крейсеры разгорают один за другим, как разбиваются залпы наших орудий, а силовые щиты твоей планеты, тогда я ощутил страх. Впервые в жизни. Я был на пороге смерти десятки раз, но мне было не страшно умереть в бою за интересы своего мира. Мне стало страшно умереть вместе с ним. Мы начали отступление, но быстро поняли, бежать некуда. Наших миров уже нет. Мы критично недооценили вашу военную мощь. Наш дом разрушен, армия гибнет, планеты рассыпаются одна за другой, а мы ничего не можем этому противопоставить. В один миг я осознал все, что ощущали, и чувствовали те, кого мы захватывали и уничтожали. Охотник стал жертвой и ощутил это сполна. Он замолчал, и, выдержав паузу, я ответил. — Не могу сказать, что полностью понимаю тебя. Я тоже воин, но Саланган не вел наступательных войн. Я согласен, что ценность других видов ничтожна. Но мы признаем за ними право на жизнь, если они не мешают нам. Чешучий ты вновь покачал головой и усмехнулся. — я бы на твоем месте надеялся, что тебе самому никогда не придется узнать. «Каково быть на их месте?» «И на моем месте». «Я и надеюсь», — хмыкнул я. «Но мы оба знаем, что ничто не исключено». Мой собеседник встал и картинно потянулся. «Думаю, пора заканчивать этот диалог», — произнес он, глядя куда-то мимо меня. «Ты знаешь, что должен сделать?» «А... я и в самом деле знаю». Но лапа не поднимается убить того, кто вопреки всем законам логики и войны сохранил жизнь мне. «Не тяни», — сурово сказал Зеурон. «Не ты, так твои собратья отследят телепортацию и прикончат меня». «Да и не собираюсь я убегать. Солдат должен погибать на поле боя. Тем более последний солдат своего мира». «Ты прав, но прежде чем все кончится, я хочу отплатить тебе за свою жизнь». «Могу я сделать что-то для тебя?» «Не знаю, что на меня нашло, но я не мог не задать этот вопрос». «Сделать? Ты? Для меня?» Искренне опешил он. Поняв, что это не шутка, он на мгновение замялся, а потом сказал. «Можешь, запомни меня. Запомни, что был в твоей жизни такой идиот, который в последние мгновения своего существования осознал, что жил не только он но и все остальные, кого он считал безликими рабами, созданными лишь для утоления его прихотей. — Хорошо. Как тебя зовут? — Дейк. — Я Хамки. Я запомню тебя. Навсегда. — Спасибо, Хамки. Несколько мгновений мы стояли друг напротив друга, понимая, что оттягивать неизбежно бесполезно, но и не желая отпускать последний миг. — Прощай, Хамки. Наконец, — произнес он. — Прощай, Дейк. — ответил я. Солдат должен умереть в бою. Дейк рванулся к бластеру, я вскинул лапу. Зеленая вспышка и пустота впереди. Наш диалог закончился навсегда. Инопланетный бластер, повинуясь мысленному пассу, дулом вниз плавно опустился в сложенный из камней небольшой курган. Своеобразный памятник — последнее, что я мог и хотел сделать для существа, подарившего мне второй день рождения. День рождения ненормального, ибо таким мне предстояло стать для многих моих собратьев. «Идиот!» — прошептал я, глядя на постройку. «Ты пощадел меня. Выходит, моя жизнь зависела от идиота. Или лишь перед смертью ты понял то, что стоило понять раньше? И не пора ли мне стать таким же?» По-моему, пора. Произошедшее оставило во мне более глубокий отпечаток, чем я мог ожидать. Я с трудом помню, как спустя полчаса меня забрали спасатели и доставили обратно на Саланган. Как орал на меня майор за то, что подверг себя опасности и не дождался подкрепления. В голове крутились лишь мысли. Я жив. Я живу. Как жил Дейк? и как живут другие, чьи жизни мы не принимаем во внимание. И это было нашей ошибкой. Дейк понял это слишком поздно, но ведь и я осознал нашу ошибку, лишь оказавшись перед лицом смерти. Но я еще жив, а значит, для меня все может быть иначе. Для меня и тех, с кем столкнет меня судьба. Пусть даже для других салонганцев я буду выглядеть идиотом. Я обещал Дейку запомнить его. Я запомню. Его и тот урок, что он преподал мне, сам того не зная. Триста лет спустя. Я вошел в комнату, где меня уже ждала радостная Хемли с нашим новорожденным малышом на руках. Наш восемьдесят девятый ребенок. Наш сын. Доброе утро, мои солнышки. Улыбнулся и поцеловал жену. Как малыш? Какого цвета? Розовенький. Расплылась в улыбке Хемли. И ушки прямо в тебя. Я немного развернул пеленку и посмотрел в глазки бусинки нашего ребенка, с интересом изучающего мое лицо и деловито причмокивающего соской. Твоя очередь придумывать имя. Хемли положила голову мне на плечо. «Как назовешь сына?» Я посмотрел в показавшиеся мне бездонными глаза, лишь недавно увидевший этот мир и ответил. «Дейк».